«Предисловие. Когда я писал эту книгу, мне не приходило в голову, что моих пайсано можно счесть любопытной или смешной диковинкой, существами, замученными нуждой или приниженными. Все это люди, которых я знаю и люблю. Люди» которые превосходно приспосабливаются к окружающей среде. Такое свойство человеческой натуры зовется истинно-философским отношением к жизни, и это прекрасная вещь. Зная что этих людей сочтут забавной диковинкой, я, наверное, не стал бы писать про них. Когда я учился в школе, у меня был приятель. Мы называли его «вож». У этого смуглого мальчугана, очень доброго и хорошего, не было ни отца, ни матери, только старшая сестра, которую все мы любили и уважали. Мы почтительно называли ее девицей на часок. Ни у кого в городе не было таких румяных щек, и она частенько угощала нас хлебом с помидорами. Так вот, в домике, где жили, вошь и его сестра, девица на часок, Кран кухонной раковины был отломан, а труба наглухо забита деревянной пробкой. Воду для стрипни и питья брали из унитаза. Для этого на полу рядом с ним стоял жестяной ковшик. Когда вода кончалась, стоило только дернуть ручку, и запас ее пополнялся. Использовать унитаз по назначению строжайше запрещалось. Однажды, когда мы напустили туда головастиков, Хозяйка дома как следует отругала нас, а потом смыла наших питомцев. Быть может, это возмутительное нарушение благопристойности, но я так не считаю. Быть может, это забавно? Забавно? О, Господи! Я долгое время приобщался приличием, и все-таки я не могу думать о сестре вши, как о... есть ли слово гнуснее, как о проститутке? а о его бесчисленных дядюшках, порой даривших нам монетки, как о ее клиентах. Все вышесказанное сводится, в конце концов, к тому, что это не предисловие, а эпилог. Я написал эти рассказы, потому что они правдивы и потому что они мне нравились. Но литературные мещане отнеслись к этим людям с вульгарной высокомерностью герцогинь, которые жалеют крестьян, снисходительно над ними посмеиваясь. Рассказы эти напечатаны, и взять их назад я не могу. Но никогда больше я не отдам на поругание приличным обывателям этих хороших людей, веселых и добрых, честных в своих плотских желаниях и прямодушных, истинно вежливых, а не просто учтивых. Если, рассказав о них, я им повредил, то глубоко сожалею об этом. Больше это не повторится. Адьос, Монтерей, Джон Стейнбек, июнь 1937 года.